Часть вторая. Теперь такое не принято, чтобы всерьез советоваться со стариками или, пуще того, подчиняться их запретам. Да пусть лучше старики наш слушают. Нравится это или не нравится, но современный мир требует специальных знаний и особых умений, и потому разница между поколениями с недавних пор шире Большого каньона и глубже Марианской впадины. Никто не поверит, что 60 лет назад нужно было обязательно явиться к деду и спросить, можно ли поступать в политех, на строительный, нет ли слова против. А дед, как и внук с характером, отборный фрукт, бородище, как у русского писателя из XIX века. «Не пущу», — говорит тебя во строители, — «пусть ты мне вот здесь, во дворе, своими руками что-нибудь не построишь». Морозка из детской книжки, а не дедушка родный. «Построишь ты мне», — говорит мечтательный голос, — «баньку со предбаничком». У внука через два месяца вступительные экзамены. Вообразите нынешнего такого абитуриента, к самодуру дедушки направился за советом, а потом, вместо того, чтобы с репетиторами штаны додырьев просиживать, он ему баню строит. Никакой нынешний родитель такого не допустит, но у деда свой расчет и своя правда, при том, что баньки у него действительно не имелось. В старости же чаще хочется не чтобы стакан воды принесли, а косточки погреть, ну и покомандовать, конечно, показать, кто был и остается главным. Внук до последнего надеялся, что старик будет ему помогать или хотя бы руководить строительством, но тот всего лишь договорился с леспромхозом, чтобы делянку отвели, а дальше, дружок, давай сам». «Сосны спилить, почистить, обсушить, на себе перетаскать к месту будущей баньки, потом фундамент, сруб до да, самого венца, строить не ломать». Чуть не целое лето ушло, только на время экзаменов внук уезжал в Свердловск. Там сдавал теорию, а у деда во дворе — практику. Справился и с тем, и с другим. экзамен сдал хорошо, но у деда вынужден был признаться. «Банька пригодная, так что, может, и получится из тебя, строитель. Только не отвлекайся ни на что другое. Человек не крот, ему не нужно рыть сто ям. Лучше всю жизнь копай в одном месте. Там и найдешь свое счастье». Эти слова — слова старого человека, который смотрит на жизнь с другого ее конца, от того, что ближе к смерти. Всякий хочет уберечь свое потомство от ошибок, от этих осточертевших грабель, что бьют прямо в лоб каждому новому поколению. Но у молодости своя правда, и потом, как узнаешь, в том ли месте копать, если не пробовал одно с другим. А внук профессионально играл в волейбол и так увлекся, что подорвал здоровье на бесчетных тренировках. Но иначе нельзя, ведь если дед в чем-то и был прав, так это в том, что отдавать себя нужно делу целиком, не размениваясь. Но ведь учился-то не в институте физкультуры, а в том огромном здании с колоннами, что венчает проспект Ленина, УПИ, Уральский политехнический институт, специальность промышленное гражданское строительство. Та дедова банька была лишь первым пунктом в длинном списке возведенных объектов. И все же волейбол казался ему не менее важным. В молодости все кажется равноценным, но когда спорт стал забирать все силы, начала хромать учеба, а этого юноша терпеть не мог. Ему нужны были отличные отметки, и он не придумал ничего лучше, чем заниматься ночами, потому что день уходил на тренировки. Организм отозвался высокой температурой и скверным самочувствием, но хозяин даже не подумал изменить режим, и тогда возмутилось сердце. Врачи заявили, если четыре месяца пролежишь в больнице, сердце восстановится, нет, погубишь его навсегда. Он уехал к родителям, но лежать на ровном месте не про него». Клин, клином вышибают, вот это здесь больше подходит. Почти сразу же начал тренироваться, хотя поначалу даже стоять на месте не мог, мотал из стороны в сторону. Зато врачи, когда увидели его в Свердловске через пресловутые четыре месяца, были довольны, но вот сразу видно, что вы лежали и береглись. А он разве что отоспался. Диплом написал за месяц местоположных пяти. Волейбол по-прежнему отнимал и время, и силы. Тренировки, сборы, соревнования. Между прочим, диплом у него был на примечательную тему, глядя в будущего, символичную, телевизионную башня Для 1955 года очень сложный и смелый проект. Никаких разработок в этой области в те годы еще не было. Приходилось до всего доходить самому. Через час после защиты диплома он уже сидел в поезде Свердловска-Тбилиси. Впереди были игры на первенство страны. Поезд тронулся, за окном поплыл Свердловский вокзал, замелькали городские окраины, дома давно сменились деревьями вечером ночью, а он все никак не мог уснуть на своей полке. Думал, что когда-нибудь придется отказаться от волейбола. Нужно было сделать только одно дело, и делать его хорошо.